Не такой, как прежде. Этот настоящий, и он использует слова. Бормотание раздается из-за спины. Я тот, кто идет за тобой. Я шаги за твоей спиной. Я человек, стоящий рядом. Я повсюду и вокруг тебя. Локин резко разворачивается, активируя меч. Кровавая жижа под ногами бурлит, пенится и клокочет, как водоворот. Что-то поднимается из глубины. «Берегись!» – габочит оно. «Самус здесь!» 6.11. «Внутри стен. Уводи их! Сейчас же!» – кричит Хасан. Это пугает бредущих по процессионали людей. «Послушайте!» – протестует Оу. «Я послушал. И, поверьте, все понял». «Мне нужно немедленно сообщить лорду Вулкану». Он на секунду задерживает взгляд на красной Мити и поворачивается к Радже. «Заприте их, соратник. В защищенных камерах вестибюля. Немедленно, пока еще есть такая возможность». Кустоди хватает Уолла за руку с такой силой, что старый солдат кривится от боли. Ему кажется, что нечеловечески мощный золотой великан оторвал конечность, залив все вокруг потоками крови. Но это только кажется. Ол, разумеется, ошибся. Все происходит так внезапно и быстро, что Персон оказался в полном замешательстве. Айосрадджа действительно до боли стиснул ему руку, но она абсолютно цела. Кровь пролилась на золотую стену из другого места. И еще раз. Алая струя брыжет и пятнает статую. В воздухе повисает облачко мелких красных капель. Ол пытается осознать происходящее. Люди падают на земь. Толпа паникует. Раздаются крики. Все куда-то бегут. Две сестры безмолвия лежат бездыханными на мраморных плитах. На трупах зияют рваные раны. Еще одна отлетает к стене и сползает вниз. Вратиновые латы окрашиваются в багрянец. Один из кустодиев пошатывается, внезапно лишившись головы. Повсюду кровь. И шум. Рявкают болтеры, наполняя пространство оглушительным грохотом. Воздух вибрирует. Ол вздрагивает и судорожно крутит головой. Процессиональ атаковано. Все моментально погрузилось в хаос. Волна паники захлестывает с головой. Вокруг творится безумие. Шум. Вспышки. Кровь. Мелькающие фигуры. Мир движется не то быстрее, чем успевают заметить глаза, не то и вовсе за пределами возможностей человеческих органов чувств. Персону удается разглядеть одного из предателей. Черный когтистый силуэт полудикого повелителя ночи на мгновение вырисовывается на пороге восприятия. Он не один. Неприятели повсюду. Десятки воинов разрывают на части разбегающихся жертв, оставляя за собой ковер из мертвых тел. А стартас предатели ненасытный восьмой. Враг прорвался в последнюю крепость. Наступает кромешный ад. В просторном тоннеле начинается безумная давка. Люди бегут, спотыкаются, кричат. Оллы толкают, отпихивают с дороги в попытках спастись. Предатели пришли не одни. Сквозь стены начинают проступать призрачные очертания нерожденных. Через аурамид прорастают комки потусторонней плоти. Существа выпрыгивают на процессиональ, весело бормоча, и атакуют всех, до кого могут дотянуться. В воздухе начинает пахнуть выпущенными наружу внутренностями, фузелином, тухлой водой и самыми мерзкими и запретными вещами в мироздании. Сотни людей кричат и бегут. Некоторые гибнут под ногами товарищей. Кто-то просто падает и закрывает голову руками, скорчившись в отчаянной детской защитной позе. Ол осознает, что не слышит сигнала тревоги, и это пугает сильнее всего. Раджа уже не сжимает его руку. Соратник с яростным ревом пригвоздил одного из повелителей ночи копьем к стене. Еще двое легионеров тем временем повисли на спине кустодия, как волки на льве, срывая доспехи и терзая плоть. Персон отшатывается. Он не может отвести взгляд от жуткой сцены, без сомнения, последнего боя Айя Сараджи. Мимо пролетают шальные снаряды. Золотая статуя покачивается и падает, давя трех чиновников и сервитора. Ее столкнуло с постамента нечто лезущее из стены. Ему все же удается собраться с мыслями. Ол оборачивается, хватает Зибиса за руку и пытается проложить себе путь сквозь толпу. «Шевелитесь! Быстрее!» – кричит он спутником, волоча за собой впавшего в ступор Геббета. Остальные его товарищи также замерли, загипнотизированные внезапным зрелищем. Бегущие люди толкают их из стороны в сторону. Пол снова пытается докричаться до друзей, вырвать их из оков бездействия. Ноги скользят. Он замирает и пригибается. Видимые и невидимые смертоносные предметы скрываются в толпе вокруг. Клинки, когти, масы реактивные снаряды, бьющиеся в агонии и тела. Буквально за несколько секунд оживленная процессиональ превратилась в царство ужаса. Нужно выбираться, найти укрытие. Когда сражаются сверхлюди и беснуются демоны, простым людям лучше даже не видеть подобного. У них нет возможности выжить в такой бойне. Ни он, ни его товарищи никому не смогли бы помочь, даже если бы попытались. Но это еще и возможность. Повелитель ночи вырастает прямо перед уловом, занося силовые когти для удара. 6.12. Осколки – мгновение нашей гибели. Клинки бывают настолько острыми, а удары настолько быстрыми и неожиданными, что тело не чувствует глубокую рану и понимает, что пришла пора умирать, когда все уже закончилось. Иногда повреждения наносятся так быстро, разрывая ткани сердца, что на бездыханном теле погибшего в мгновение ока бойца почти не видно внешних повреждений. У колоссальных стен дельфийского бастиона пламя битвы разгорается все ярче. Массовые штурмы укреплений становятся еще яростнее, чем раньше. Стены держатся. Но в этом упорстве не больше смысла, чем в бесконечных самоубийственных атаках предателей. Потому что незримый удар достиг цели, и враг проник в сердце крепости. Санктум Империалис, сдерживавший натиск врага в течение семи долгих месяцев, сейчас замер в застывшем мгновении и страдает от свежих ран. В разных местах, в самом центре, далеко от линии фронта, начали гаснуть огни. На развязке Марникса Нассер Амет замечает, что Хемхеда-хан чем-то встревожен. «Ты слышал, брат?» – окликает он Амета. «Слышал». Кровавый ангел не уверен в источнике и природе звука, но точно что-то было. Он покидает позицию во главе 963-й роты воспрещения и подходит к Хемхеде. «Где-то закрылась дверь», — говорит он. «Или люк?» «Крепость опускает переборки?» «Нет, сын ангела», — отвечает белый шрам. Он склоняет голову на бок, прислушиваясь. «Что-то другое?» «Почему вы не в строю?» Рох шагает к офицерам по пустой дороге. «Капитан?» «Ха?» «Услышали звук векселарий», — отвечает Амет. «Какой звук?» удар или хлопок откуда издалека что-то наподобие эхо амид показывает в сторону западной магистрали в ту же секунду хэмхеда машет в противоположную сторону где на развязку выходит разверстый зев процессионале килона. с запада же да произносит амид определенно с Килона, отвечает хэмхеда с востока «Мы не получали никаких докладов или сигналов тревоги», — говорит Рох. Он выводит на ретинальный дисплей информационные сводки и по очереди внимательно оглядывает обе улицы. «Хлопок, говорите?» «Да, далекий», — начинает Амет. «Стрельба», — перебивает его Хемхеда. «Это была стрельба. Короткая очередь». «Все так?» Уточняет рог у кровавого ангела. Не уверен, отвечает тот. Мне показалось, что захлопнулась переборка. Вот! восклицает Хан, поворачиваясь в сторону килона. Слышите? Да, отвечает Викселарий. Звук действительно очень далекий. Рокочущее эхо, которое тут же стихло. Может, и стрельба, шепчет Амет. Сирены молчат, никто не поднимает тревогу. Но применение оружия в пределах Санктума должно спровоцировать немедленную реакцию. Перестрелка внутри могла случиться, только если Дельфы пали. Но прорыв периметра не остался бы незамеченным. Тамас Рох – воин Легиона Имперских Кулаков и мастер осадного дела. Он знает, что даже ложную тревогу нельзя игнорировать. Так учил его отец. Ротом воспрещение, боевая готовность. Кричит он. Четыре подразделения выравнивают строй и поднимают оружие к груди одинаковым плавным движением. Рох поворачивается к камету и хемхеде. Обеспечьте покрытие ауспиком обоих подходов. Дальняя дистанция контроль движения. Командиры кивают. Векселарий отходит в сторону и пытается связаться со штабом Гегемона и получить подтверждение текущей обстановки. Хемхеда-Хан с тремя бойцами уходят к началу процессионали Килона. Амит и Ламир направляются к западной магистрали. Громадный пустой тоннель уходит вдаль. Настенные светильники, висящие на равном расстоянии друг от друга, наполняют его болезненным янтарным сиянием. Легионеры чувствуют легкое дуновение ветра, климатические системы Санктума гонят затхлый воздух по главным транспортным артериям. Ламир активирует ауспик и начинает сканирование. Он использует и собственное портативное устройство, и данные с датчиков на магистрале. «Ничего», – докладывает сержант. «Еще раз», – велит Амит, напряженно высматривая что-то на шоссе. Нет, там вообще ничего, отвечает Ламир. Я должен видеть тепловые сигнатуры силовых кабелей и светильников и излучение от вторичного реактора в мифиме. Проверь спектры сканирования. Уже... Проверь направление. Направление? Сбоит. Не могу зафиксировать. Амит снова чувствует вкус крови. Кровь и внезапный приступ гнева. Он собирается вырвать ауспик из рук сержанта и сделать все сам. Громкий, отчетливый рокот доносится из глубин тоннеля. «Стрельба», — говорит Ламир. «В этот раз ошибки быть не может. Это точно выстрелы. Залп масс реактивных снарядов». Майор Франа Бизи из 16-го Литрийского полка «Эксертус» приписана к опорному пункту на перекрестке Напион. Она медленно поднимается из-за лафета станковой роторной пушки. Ее солдаты отдыхают на позициях, уплетая консервированный суп. Бизи перешагивает через массивную, вкопанную в землю опору три ноги, на которой установлено орудие, и выходит за линию полевых укреплений из мешков с песком, всматриваясь вглубь Северного канала. «Что там, майор?» – спрашивает адъютант, отставляя в сторону банку с обедом. тихо, шипет она и щурит глаза. Светильники вдалеке начинают гаснуть. Затем один за другим каскадом отключаются фонари по всей длине тоннеля, будто тьма решила пойти в наступление. В ротонде, где расположился штаб гегемона, Сидози зовет командира, перекрикивая гул голосов и треск вокс передач Сандрина и Кара отрывается от мониторов с отчетами о состоянии Дельфийской линии обороны и гололитов с мрачными прогнозами дальнейшего развития ситуации и подходит к его рабочему месту. «В чем дело?» – спрашивает она. «Избранный» указывает на консоль. Проектор почему-то выводит послойное изображение далеких от фронта областей внутреннего Санктума. «Мы фиксируем ряд отключений подачи энергии», – говорит он. кара всматривается в карту. Некоторые районы подсвечены красным, сигнализируя об отсутствии питания на основных силовых магистралях. Поначалу это не вызывает вопросов. Военная палата распорядилась отключить часть потребителей в Санктуме, чтобы обеспечить энергией Дельфы. Все некритичные системы должны остановиться. Но она не помнит, чтобы эти районы были в списке. Очередной участок вспыхивает красным прямо на глазах. «Вы согласовывали отключение?» – спрашивает Икара. Седози качает головой. «Нет, мэм. Уже проверил. Данных участков нет ни в одном утвержденном перечне. Полагаю, это авария. Возможно, силовые линии выгорают от перегрузки. Или генераторы третьей очереди выходят из строя. Что, все сразу?» В подобных ситуациях возможны каскадные отключения. Свяжитесь с адептами на местах. Узнайте причину и устраните поломки. Я хочу знать, откуда у нас в глубоком тылу полдюжины локальных остановок энергоснабжения и… Она замолкает на полуслове. Не полдюжины. Красные точки на проекции внутреннего ядра расцветают одна за другой, сливаясь в единое полотно, как собирающаяся сама по себе мозаика. Легионеры медленно бредут в потьмах, держа оружие наготове. Сартак крепче сжимает рукоять боевого топора. Он не видит Хонфлера, но знает, что притор капитан поднял меч, потому что клинок поблескивает в лучах света из-за открытой двери. Проем так далеко? Дальше, чем был минуту назад. Темнота вокруг неестественно до жути, густая. Она буквально липнет к доспехам. Сартак чувствует ее размеры и объем. Сзади дует холодный ветер, механическое движение воздуха по марсианским подступам. Волк, впрочем, уверен, что это уже никакие не марсианские подступы. «Идем!» – шепот Хонфлера звучит приглушенно и будто издалека, хотя имперский кулак стоит по правую руку Сартака. Еще несколько шагов. Темнота вокруг кажется живым, ползучим существом. Сартак пытается рассмотреть хоть какие-то очертания, но безуспешно. Не видно ничего, кроме светлого проема за спиной. И тот проем все дальше. «Еще несколько шагов», — повторяет притор капитан «Ты, главное, не отставай, сын Дорна. Здесь холодно. Холоднее, чем в пустошах Фенриса». Сартак чувствует, что дыхание обращается в пар, но не видит, как это происходит. И кажется, слышит смех. Где-то вдалеке за завесой тьмы раздается злорадное хихиканье. Из нескольких мест сразу. Покажись, думает он. Покажи мне свое лицо, и я разрублю твой хохотальник надвое. Что-то крадется за спиной. Он уверен. Нечто идет за ними, прячась в темноте, и смеется. Нечто. Их много. И они смеются. Тонкие, далекие голоса, едва различимые, как будто существа старательно сдерживаются, чтобы не испортить сюрприз. «Почему дверь так далеко?» «Не останавливайся», – шепчет Хонфлер. Кто-то негромко ухахатывается над его словами. «Еще пара шагов. Всего пара шагов, и они захлопнут люк и запрут тьму за переборкой. Звук за спиной. Движение. Шаги?» Или чей-то чешуйчатый хвост скользит по бетону. Он велит себе не оглядываться. Нужно идти. Еще пара шагов. Нужно идти и не терять бдительности. Держать топор наготове. Не оглядываться. Почти дошли. Не оглядываться. 6.13. Перс стервятников. Воздух собирается складками и вспучивается. Сине-золотое чудовище, смятое как лист бумаги, отлетает прочь и ударяется о стену, оставив кровавую вмятину. Ол замечает ведьму с поднятой рукой. Это ее работа. Сколько еще снарядов психокинетической энергии она сможет из себя выжить? Если Актее удалось собраться с силами и убить Повелителя Ночи, значит сестры безмолвия больше не подавляют ее способности. значит большинство сестер мертвы. Алани, Кричит Актея. Она использует голос Кэт, но Персон сразу понимает, кто зовет его на самом деле. Сама же девушка, будто пьяная, шатается после псионического импульса, который в полной мере ощутила из-за связавшей их незримой нити. Сейчас она больше похожа на безвольную куклу, зеркально повторяющую действия хозяйки. Они стоят среди толпы, широко раскрыв глаза, и очень напоминают Оллу одну ведьму Скиклот, которую он когда-то знал. «Уходите, быстро!» – кричит он. «Выводите остальных!» «Туда!» Актея кивает и ведет товарищей сквозь обезумевшую толпу. Она, не мудрствуя лукаво, просто силой мысли берет под контроль их тела. Кэт и Кранк послушно следуют за ведьмой. Графт прокладывает путь. Лидва, то ли по собственной воле, то ли подчиняясь ментальному приказу, прикрывает собой Кэт и Актею с тыла. Зибис, наконец, понимает, что нужно бежать. Ол по-прежнему крепко сжимает его руку и ведет сквозь вопящий хаос. Спустя несколько мгновений они нагоняют остальных. Неужели все каким-то чудом уцелели? А где Джон? Грамматикус. Он вернулся. Дурень. Пол видит, как товарищ лавирует в потоке тел. Избранного Хасана нигде не видно. Персон уверен, что тот мертв. Пол, куда ни посмотри, завален телами. Сестра-осмотрительница до дома точно погибла. Он видел, как ее выпотрошили. Пси-защищенный ящик из дюрасплава валяется рядом с трупом. За ним-то Джон и пошел. Грамматику хватает контейнер, и Ол понимает, что лубикинетик присматривается еще и к мечу, выпавшему из обмякших пальцев дот плюс мы. «Кретин, не трогай, он слишком тяжелый!» Грамматикус тоже так подумал. Подхватив ящик, он бежит обратно, расталкивая в стороны мечущихся людей. Старший офицер военной палаты рядом с ним взрывается фонтаном кровавых брызг от попадания масс реактивного снаряда. Джан! Лидва проносится мимо. Он безоружен, но спешит на помощь Грамматикусу, на ходу надевая шлем. Нечто, одновременно похожее на хищную лазу, многоножку и змею, прорастает сквозь плиты пола и обвивается вокруг правой ноги Джона. Тот падает навзничь. Удар о землю выбивает воздух из легких. Тут же рядом приземляется один из рапторов Повелителей Ночи. Одной рукой он прижимает корчащегося от боли Грамматикуса к земле, а вторую заносит для удара. Лидва прыгает на врага, и они, сцепившись, катятся по земле. Легионер без легиона первым поднимается на ноги, опережая предателя на долю секунды. Выпад. Ол почти слышит свист, с которым загнутые когти рассекают воздух. Лидва уклоняется и бьет противника головой в лицо. Раптор, пошатнувшись, отступает на шаг. На забрале осталась глубокая вмятина. Через долю секунды горло повелителя ночи стискивают закованные в керамид пальцы. Космодесантник в серебристой броне впечатывает неприятеля в стену с такой силой, что шлем жуткого воителя мнется и трескается. Лидва срывает с пояса Раптора зазубренный боевой нож и отбрасывает труп в сторону. Он возвращается к Джону и принимается рубить щупальца, опутавшая ногу логокинетика. Брызжет зловонный сок. Джон, рискуя остаться без пальцев под ударами клинка легионера, истерично срывает с себя органические путы. «Грамматикус, не мешай!» Рычит Лидва. Ящик, до сих пор спокойно лежавший рядом, сползает в сторону. Пол под ногами и во всем тоннеле начинает проседать. Бегущие люди падают и скользят по внезапно образовавшемуся склону. Существо, которому принадлежит отвратительные щупальцы, поднимается из-под земли, прокапывает ткань материальной вселенной, словно рыхлый грунт. Сквозь трещины в мраморных плитах вырываются новые отростки, и некоторые куда больше того, что схватил Джона. Один подхватывает пробегающего мимо адъютанта и отрывает несчастного от земли. Джон кричит. Он видит, что происходит за спиной Лидва. Еще двое рапторов в изодранных клачах бесшумно, как фиолетовые призраки, идут в атаку. Лидва начинает разворачиваться, но уже не успевает. Кэт, стоящая рядом с Олом, сгибается пополам с болезненным хрипом, когда Актея метает во врагов еще один телекинетический снаряд. А Старта с отлетают, кувыркаясь в воздухе, будто брошенные размашистым жестом кости. Лидва тем временем перерезает последний щупалец нерожденной твари и освобождает Джона. Демонический ихор практически расплавил трофейный нож, и его приходится выбросить. Легионер подхватывает на руки и грамматикуса и ящик. Быстрее! кричит Оу. Лидва, бесцеремонно забросив лугокинетика на плечо и зажав ящик под мышкой, бежит сквозь толпу. Пол под ногами осыпается. Люди с криками летят в провалы. Какое-то склизкое чудовище лезет из-под земли. «Бежим!» Командует Персон, и товарищи подчиняются. Это единственное разумное решение. Актею шатает, она потратила куда больше сил, чем может себе позволить. Кэт, плача от эмпатической перегрузки, сама едва стоит, но поддерживает ведьму. Ол пытается помочь, морщась от прикосновения. От кожи и тела актея исходит мощное остаточное псиизлучение, и дотронуться до нее все равно, что окунуться в расплавленный кошмар. Он, не обращая на это внимания, подставляет плечо, не давая долговязой женщине упасть. Глаз дергается, как безумный. Они бегут без оглядки вместе с немногими, выжившими из толпы. На процессионале воплотившиеся нерожденные устраивают адскую резню. Давние товарищи, очертя голову, мчатся по коридорам, преследуемые криками и безумным хохотом. Ол знает, что это не просто звуки за спиной. И понимает, что идти-то, по сути, некуда. Архивраг прорвался в Санктум. Безопасных мест не осталось. Можно скрыться от одной опасности и тут же напороться на другую. Оружия нет. Противники бесконечно сильнее. Остается только бежать так быстро и так далеко, как получится. 6.14. Те, кто вот-вот умрут. Бежать бессмысленно. Киллер закрывает глаза. Капитан Даргадон выбрал ее первой жертвой. Она слышит тяжелые шаги по усыпанной стеклом Вия Аквила. Остановился. Иофратия надеется, что все закончится хотя бы столикой достоинства и делает, как ей кажется, последний вздох. Раздается тяжелый и жуткий удар. Поток воздуха настолько мощный, что Кииллер толкает назад. Слышится чавканье и бульканье. Она открывает глаза. Умирающий Даргадон лежит на земле, цепляясь слабеющими пальцами за страшную рану на шее и торсе. Огромный черный силуэт с сияющим мечом возвышается над телом, спиной к киллер и ее трясущимся от страха товарищам. Воин обводит взглядом ошарашенных и взбешенных воинов десятой роты сынов гора. Он делает шаг, затем еще один, и перехватывает поудобнее рукоять громадного меча. С клинка стекает кровь. Он прикладывает его плашмя к лбу, приветствуя противников. «С этим все», — говорит Сигизмунд. кто следующий. 6.15. Первопотерянный. «Ты мертв», – осторожно произносит Сангвини. Интуиция подсказывает ему, что нужно бросить в лицо брату обвинение в мороке. Но что-то за пределами разумного твердит, что перед ним не иллюзия. Что ряды каменных гробов, накрытых тканью, свет одинокой свечи, с трудом разгоняющий мрак, И закованная в броню фигура реальны да тихо отвечает ферус это его голос и его медузанский акцент такие же как в воспоминаниях сангвиния но звук слабый почти надтреснутый. в нем нет силы и это не шепот тот раздается из теней со всех сторон голос примарха же звучит будто издалека и расстояние, разделяющее собеседников, похитило всю его силу и эмоции. «Но ты стоишь передо мной». «А ты не веришь тому, что видишь», — отвечает Ферус, И снова усталая отстраненность в голосе. Слова доносятся словно из какого-то глухого и пустынного места, а не от человека, стоящего прямо перед сангвинием. Голос Гаргона, кажется, летит из такого далека, что умирает, едва сорвавшись с губ. «Не верю». «Хорошо», кивает Феррус. «Хорошо. Значит, ты готов к первому уроку. Не верь ничему, даже своим глазам». «Ты пришел?» «А один наставлений?» «Сангвини готов атаковать в любое мгновение». «Нет». Гаргон медленно и печально качает головой. «Я не знаю, зачем пришел, брат. Знаю только, что верить нельзя ничему». Я оказался слишком доверчив, слишком уверен в себе и своей силе. В гневе. Когда мою преданность поставили под сомнение. Он вздыхает. «Будь проклят, Фулгрим!» Какого низкого мнения обо мне он был? Ублюдок думал, что я нарушу клятву. Считал, что сможет поколебать мою верность. Нет, моя слабость крылась не в ней, брат, а в гневе. Я действовал поспешно, поддавшись на провокацию. Феррус опускает взгляд. Его губы почти не шевелятся, а когда это все-таки происходит, то движения не совпадают со словами. Сангвини крепче сжимает меч. Он понимает, что перед ним не голограмма с неправильно наложенной звуковой дорожкой. Это существо реально, оно из плоти и крови. Но кто это? Призрак, порожденный лихорадочным бредом от ран? Какой-то нерожденный, нацепивший лицо мертвого брата? «Я усвоил этот урок», – продолжает Ферус, запоздало шевеля губами. «Потом и остальные тоже усвоили. Было непросто. И теперь, оказавшись вместе, наполненным обманом и предательством, мы ничему не верим. Никому и ничему. Ни братьям, ни собственным глазам». Он снова поднимает голову и смотрит на Сангвиния. В серебристых глазах горгона плещется жуткая боль боль и тоска это взгляд человека с трудом сдерживающего сильный гнев и агонию уж точно не глазам соглашается ангел понимаю фэрус манус пытается улыбнуться но не может его доспехи выглядят чистыми и целыми будто только что из мастерской он безоружен Громадная фигура кажется такой же твердой, как каменный саркофаг за его спиной. Сангвини видит ртутный блеск Некродермиса на руках брата. И только потом замечает, что точно так же сверкают горло, подбородок и лицо, будто железо расползлось по всему телу горгона. Кроватый примарх понимает, что брат огромным усилием воли сдерживает себя и не поддается всепоглощающему гневу. Феррус поворачивает голову и разглядывает цифру 9. выбитую на крышке саркофага, будто задумавшись или погрузившись в воспоминания. «Знаешь», – произносит он, – «я думаю, что предательство мертво». «Мертво?» «Да», – кивает Горгон. «Ну, может, не мертво». «Невозможно». «Оно стало невозможным». «Все сломалось, брат». «Все не так». «Абсолютное коварство врагов очевидно». Мы не ждем от них ни слова правды. И силы, которые их питают. Ну, они тоже предадут, потому что такова их природа. Мы все это знаем. И потому идем на последнюю битву, понимая, что все вокруг обман, и потому он никогда не сработает. Уловки и предательства помогают только при возможности злоупотребить доверием. Он переводит взгляд печальных серебристых глаз на Сангвиния и трет горло, будто латный горжет причиняет ему неудобство. «Ты же пришел, зная, что направляешься в ловушку». «Да». «Но все равно пришел?» «Да». «Это и правда ловушка», — говорит Ферус. «Но я не ее часть». «Не могу поверить на слово», — отвечает Сангвини. «Конечно, не можешь». «Ты выглядишь и звучишь так, как должен», – продолжает ангел. «И даже пахнешь. Но ты же давно мертв». «Конечно, я мертв, брат», – отвечает Ферус. «Мы все мертвы». 6.16. «Правда и ложь». Фо, с головой погрузившись в работу, всматривается в экраны кагитаторов. «Что значит «лучше»?» Спрашивает Ксанфус, делая шаг вперед. Он не хочет прерывать или задерживать работу, но должен узнать правду. «Прошу прощения, ты сказал, что сможешь сделать лучше. Уточни, что в данном случае значит лучше?» «Большая эффективность», – отвечает Фо. «Выше точность воздействия. Средство будет направлено только на геном Астартес и не подвергнет риску основную популяцию». Такой риск существовал? Разумеется. Это же биологическое оружие. И почему ты вдруг решил, что сможешь улучшить формулу? Потому что ты оказалась права, ведьма, отвечает Фо. Сейчас, когда наконец появилась возможность изучить личные записи Сигелита, я понял, что действительно не смог учесть влияние экзопланарных сил, с которыми смертные тела связаны на фундаментальном уровне. Фо бросает на Андромеду косой взгляд. «Не буду оправдываться. Я – достаточно древняя реликвия, из тех времен, когда варп был еще толком не изучен. Генетика тогда являлась самостоятельной прикладной дисциплиной, и я преуспел в ней настолько, что история решила от меня избавиться. Наука была отделена от религии и искусства. От метафизики». Полагаю, можно назвать забавным, ничего я не полагаю, а знаю наверняка, и это ужасно, что в эпоху Империума, самый светский период в истории человечества, концепцию души приходится рассматривать всерьез. Он поворачивается к Андромеде. Ты заявила, что мое оружие не сработает, потому что действует только на генетическом, скажем так, физическом уровне. И это правда». Я не готов был принять мысль о том, что мы не просто создание из плоти и крови. В мои времена разговоры о духах и душах среди ученых людей не велись. Но ваш император и Гелит доказали ошибочность этого подхода. Мы действительно состоим из души и тела. Твердая смертная плоть связана с неосязаемой сущностью из пси которую мы, не мудрство и лукаво, зовем душой. И она существует в нематериальной части Вселенной. Когда мы открыли ВАРП, и будем честны, изначально это делалось исключительно ради межзвездных путешествий, истина, которая раньше была уделом поэтов и жрецов, стала очевидной для всех. Мы представляем связанную систему из материальных и нематериальных компонентов. Фо поднимается на ноги. Сейчас он кажется более старым и немощным, чем раньше, но хищный блеск в глазах тревожит обоих надзирателей. «Так что нет», — продолжает он, — Уничтожение тела Стартес на генетическом уровне не убьет их до конца. Просто разрушит клеточную структуру. Их души, и поверьте, ученые во мне по-прежнему брезгливо морщатся при употреблении этого термина в серьезной беседе, продолжит существовать в ВАРПе, причем без сомнения в форме возбужденной и потенциально разрушительной аномалии, что приведет к плачевным долгосрочным последствиям для материальной вселенной. Если мы хотим достигнуть мира и не допустить значительных возмущений в эматериуме, то следует обеспечить баланс между материальным и нематериальным аспектами. «И ты этого не знал?» – спрашивает Андромеда. «Я работаю с плотью», – отвечает Фо. «В мое время подобными вопросами занимались провидцы, прорицатели и гностики. Соответственно, в научных процессах они роли не играли. Но сейчас, в эту эпоху, Ваш возлюбленный император так бескомпромиссно подавил всю духовную философию, что сии концепции повсеместно считаются научными фактами и принимаются как данность, без рассмотрения контекста эмоциональной окраски. Никто не задумывается о... «Исследования империи доступны лишь ограниченному кругу лиц, потому что они, безусловно, опасны», – возражает Ксанфус. «Ну, конечно», – восклицает Фо. Он хватает инфопланшет со стола. Император строго ограничил доступ к любым знаниям о Варпе. Информацию выдавали только в рамках необходимых прикладных аспектов, таких как космические путешествия и астротелепатия. И очень дозированно, Чтобы обеспечить общую безопасность, он ни с кем не делился настоящими глубокими знаниями, которыми сам обладал. Вот почему он запретил религии и все, что позволяет разгуляться свободе веры и воображению. Все потому, что даже знания о Варпе являются источником порчи. Но посмотрите сюда. Фо взмахивает инфопланшетом. В своих дневниках ваш драгоценный Сигилит раз за разом на протяжении десятилетий возражает против эпистемологии Императора и навязанных им ограничений в части распространения знаний. Он совершенно недвусмысленно заявляет что считает подобный подход крайне опасным для империума вот сами посмотрите он тайно просит императора ослабить запрет говорит что варп является экзистенциальной угрозой как для человечества так и для любого другого псионически одаренного вида и останется таковой независимо от того знают о нем люди или нет и настоящий вред произрастает из невежества Малкадор, которым я с каждой прочитанной строчкой восхищаюсь все сильнее, говорит, что лучше знать и понимать угрозу, чем слепо тыкаться во все стороны. Он хотел, чтобы Примархи и Астартес, не говоря уже о высших органах управления, осознавали потенциальные последствия своих действий и даже мыслей. Считал, что они смогут лучше защитить человечество от угрозы, исходящей от варпа, если будут адекватно представлять себе его возможности. И Император отказал? спрашивает Андромеда. Да, отвечает Фо, ради блага человечества. Но теперь нам приходится иметь дело с войной на грани катастрофы. Вот что случается, когда учишь детей не тем вещам. Могла ли религия или чистая вера, если ее оставить без присмотра, привести к возникновению нежеланных возмущений в Варпе? Разумеется. Но невежество еще хуже. Ваш повелитель человечества считал, что все вокруг недостаточно хороши, недостаточно умны или недостаточно осторожны, чтобы оставить их наедине с огнем. Ваш император никому не доверяет. И теперь мы все за это расплачиваемся. Фо бросает планшет обратно на стол. Я меняю функционал устройства терминус с учетом комментариев Малкадора, устало произносит старик. И я без преувеличения пересматриваю все свои научные подходы. Но, полагаю, в конце нас ждет успех. теперь ты я знаю об опасности, понимаете? О последствиях. Малкадор – великолепный наставник. Благодарю тебя, избранный, за предоставленную возможность. Теперь нужно подготовить несколько образцов генетического материала. Многое я найду в хранилищах Сигелита. Но понадобится еще контрольный образец. Я собираюсь многократно проверить принципы работы моего биомеханического фага, чтобы отладить и откалибровать эффект до идеала. Он переводит взгляд на Андромеду. Предвижу вопрос. Нет, я не знаю, сколько времени это займет. Конечно, я буду работать с предельно возможной скоростью. Он вставляет несколько пробирок в центрифугу и активирует устройство. Полагаю, теперь вы сможете предоставить отчет о статусе работ другой заинтересованной организации? «Да», – отвечает Андромеда, затем переглядывается с Ксанфусом и уходит вниз по лестнице. Как только Генноведьма уходит, Фу опускается в кресло. Получилось ли их убедить? Я и сам не очень-то верю во все эти штуки и понимаю их поверхностно, а то, что понимаю, по-настоящему пугает». и начинает быстро составлять какие-то сложные последовательности на центральном кагитаторе. «Ты же понимаешь, что мы тебе по-прежнему не доверяем, да?» – произносит Ксанфус. «И не будете», – отвечает Фо, мельком оглядывая избранного. «Это нормально. Я не заслуживаю доверия. Но пытаюсь быть максимально искренним. Я не хочу здесь находиться, Ксанфус. Если честно, Больше всего мне хочется сбежать. Даже врать не буду. Я бы с радостью сбежал и от тебя, и от проклятых кустодиев, и от всех остальных заинтересованных организаций. Я не хочу иметь ничего общего ни с ним, ни со всем этим позорным империумом. И, конечно, попытаюсь. И продолжу попытки, пока они когда-нибудь, надеюсь, не увенчаются успехом. Я использую любую возможность и все свои способности для достижения этой цели. «Благодарю за откровенность», — говорит Ксанфус. «Не стоит. Но я также осознаю, что в данный момент являюсь пленником, и мы вместе влипли в неприятную историю. Однако, возможно, я смогу помочь нам всем спастись. И потому я все свои силы направляю на работу». Он вводит очередную строку кода и улыбается Ксанфусу. «А теперь закатай-ка рукав». 6.17. пустота и темнота. Они бегут, покуда хватает сил. Наконец, изнемогая от усталости, группа останавливается перевести дух. Зибис опускается на пол возле резного цоколя и хватает ртом воздух. Кэта карается на стену между двумя равнодушными к происходящему статуями нимф. Она закрывает глаза, пытаясь унять панику и прогнать кислые послевкусие псионических сил ахтея. Ее в очередной раз скручивает приступ тошноты, и девушка зажимает рот ладонью, а потом шумно сглатывает слюну. Запыхавшийся Ол бросает короткий взгляд на Лидва. Охваченная ужасом бегущая толпа осталась позади. Группа оказалась в темном коридоре. Богатые украшения и мозаики почти незаметны в тихом сумраке. Издалека доносятся нечеткие звуки, которые вполне могут быть как смехом, так и криками. «Погоня есть?» – спрашивает Оу. Лидва подходит к двери, в которую они только что вошли, и выглядывает наружу. Из-за полуоткрытой створки он видит сверкающий зал и дальше еще один такой же. Никакого движения. Ровный строй статуи безмятежен, как прежде. Свет в обоих помещениях погас, кроме одинокой люстры под потолком у самого входа. Она, потрескивает, то тускло вспыхивает на несколько мгновений, то снова гаснет. Откуда-то раздается пронзительный крик и тут же стихает. Никто не понимает, на каком расстоянии находится источник, возможно, их разделяют сотни километров. «Нет», – отвечает космодесантник. Он аккуратно затворяет высокие золотые двери и разворачивается к спутникам. Но это не значит, что мы в безопасности. «Не понимая, что произошло», — сипит Кранк. Он пытается отдышаться, согнувшись пополам и уперев руки в бедра. «Эти создания так внезапно появились. Санктум больше не безопасен. вот и все, что может сказать на это Оу». «То есть предатели прорвали оборону?» — стонет Зибис. «Дворец взяли штурмом?» «Нет, не прорвали. Они просто появились внутри». Их не было, а потом они среди нас. Ты сам видел нитку на статуе, Гебет. Все поменялось, понимаешь? И внутри, и снаружи. Стены больше не имеют значения. Не понимаю, признается Зибес. Конечно, не понимаешь. Актея уже может стоять без чужой помощи, но все еще слаба и болезненно бледна. Зато можешь помолчать. А то своим нытьем привлечешь ненужное внимание. «Там! Ты залезла мне в голову!» Шипит Кранк на слепую ведьму. «Ей пришлось, Дагент!» – огрызается Кэт. Она замолкает, закашливается и вытирает рот. Оллу не нравится, как выглядит девушка. Начинает сказываться нагрузка из-за ментальной связи с Актеей. У них даже мимика стала почти одинаковой. Это был единственный способ выбраться и не поддаться панике. А теперь она использует свои умения и найдет выход или укрытие. «Нужно время на восстановление, девочка», — говорит Актея. «Мои силы иссякли. И ты прекрасно это знаешь». «Знаю, и меня это не волнует. Делай». «Слушай, поводок». Актея кривит губы. «Даже если бы я могла чем-то помочь», Тут нечего искать. Время больше не работает. «Время?» спрашивает Оу. Привычное нам течение остановилось. Замерло на месте. Измерения, к которым мы привыкли, погружаются в варп. Оу кивает. «Мы все умрем, как предрекает ведьма?» спрашивает Кранг. «Что за ерунду она несет про время?» спрашивает Зибис. «Каковы дальнейшие действия, рядовой персон?» – спрашивает Графт. «Дайте подумать», – отвечает Оу. Он отходит в сторону и бредет в конец темного коридора, туда, где начинается небольшой круглый атриум. Статуи смотрят на него с постаментов. В сумерках они стали просто силуэтами героев забытых мифов и историй. Безмолвие и темнота подавляют. Метущийся разум рисует сцена резни, которая, вероятно, началась во дворце. Перед олом вырастают очередные двери в три человеческих роста высотой. Они закрыты. Что же прячется по ту сторону? Ему не хочется открывать створки и узнавать ответ на этот вопрос. 6.18. Осколки. Они, наконец, добираются до двери. До пятна света. до люка в стене. Хонфлер затаскивает Сартака в проем. В последний момент космический волк чувствует, как колоссальная масса тьмы за спиной приходит в движение и несется к нему порывом холодного зимнего ветра. Рева медузи успевает захлопнуть люк и спешно активирует замок. Марсианские подступы нисколько не изменились. Роты воспрещения по-прежнему ждут, выстроившись в тусклом сиянии настенных светильников. В огромном проходе больше никого нет. «Что вы там увидели?» – спрашивает Медузи. «Ничего», – честно отвечает Сартак. Он замечает, что заплетенные в косы пряди бороды покрылись инием и видит блеск ледяных кристаллов на нагруднике Хонфлера. «Срочное сообщение в штаб димона, говорит претор капитан «Доложить о возможном прорыве врага на марсианских подступах». Раздается глухой удар. Легионеры оборачиваются и сверлят взглядом покрытый хлопьями ржавчины металл переборки. Еще один, с той стороны, кто-то бьет по стене. Воины вскидывают оружие. Нечто тяжелое врезается в створку люка, а затем в нескольких метрах влево раздается перестук. И снова тяжелый удар. Защитный порядок, приказывает Хонфлер. Построение Клавий. Рот и воспрещение движутся как единый организм, выстраиваясь в ровные прямоугольники перед тяжелыми вратами. «Что там с гегемоном?» – спрашивает Хонфлер. «Пытаемся связаться», – отвечает один из офицеров. «Ничто не сможет их пробить», – бормочет Медузе. «Ага. А еще с той стороны не должно ничего быть», – отвечает Сартак. «Держать строй?» удары становятся сильнее и чаще. Теперь они доносятся сразу из нескольких мест. Где-то это просто щелчки и скрежет, где-то тяжелый грохот. Сартак осознает, что звуки раздаются в том числе и из верхних секций ворот в 20 метрах над головой. А затем все стихает. Опускается гнетущая тишина. На переборке начинает расти ледяная корка. Сначала появляются отдельные мерцающие в свете фонарей пятна, затем крупные завитки и наросты. Сартак слышит, как и неистые фигуры потрескивают, расползаясь по поверхности металла. Трон тервы, шепчет медузе. Мне нужна связь с Гегемоном. Немедленно! кричит Хонфлер. Слова тонут во внезапном грохоте болторного залпа. Боевые братья в задних рядах падают на земь. Их расстреляли в спину. У некоторых в броне зияют дымящиеся дыры, кого-то просто сбило с ног взрывной волной. Роты Воспрещения в замешательстве разворачиваются. Легионеры, не нуждаясь в приказе, открывают ответный огонь. Предатели несутся на космодесантников по марсианским подступам, поля за всех стволов. Враг зашел с тыла. «Как он там оказался?» Сартак видит Повелителей Ночи, Сынов Гора и жадных до рукопашной пожирателей миров. Первые же залпы защитников собирают кровавую жатву. Несущиеся широким строем в лобовую атаку предатели падают и замирают. Встречные валы болторных снарядов и лазерных лучей обрушиваются на лоялистов и нападающих. Спрятаться негде. За спиной только покрытые ледяной коркой врата. Их прижали огнем. Саламандры, имперские кулаки и железные руки гибнут один за другим. Сартак издает фенрисийский боевой клич, опустошая обойму Болтера в надвигающегося врага. Теперь он отступит только в могилу. Джон Грамматикус заходит в мрачный атриум следом за Овом. «Если честно, я понятия не имею, что делать дальше», — говорит он. «Я тоже, Джон», — отвечает Персон. Думал, ты уединился, чтобы пообщаться со своим Богом, судя по интонации, логокинетики и хидничит. Ну там, позволить вере направить тебя, все дела. Увы, уже нет. Граматику скивает и печально усмехается. Улыбка, впрочем, задерживается ненадолго. Стоп, в каком смысле уже? Ол. Каким бы ни был изначальный план Олани, произносит Актея. Он потерпел полный крах. Подошедшая ведьма величественно, но нетвердо стоит на ногах, опираясь на Кэт, будто костлявая королева древнего подземного мира. «Это не так», – отзывается Персон. «Да ладно?» – в голосе Актея звенит презрительная насмешка. «Не было никакого плана». Джон ошарашенно смотрит на товарища. Тот пожимает плечами. «Мой план не может потерпеть крах, потому что его не существует», — повторяет Оу. «Значит, она была права?» Грамматикус настолько возмущен и не может поверить ушам, что с трудом выдавливает слова. «Ведьма была права?» «С самого начала?» «Все это время ты уходил от ответов и вел нас, руководствуясь только проклятой верой?» Персон отходит в сторону и садится на постамент одной из статуй. Но Джон не собирается прекращать разговор, пока не получит ответы. Ол, скажи, что это неправда. Ол, когда ты, Джон, пришел к моему порогу с просьбой о помощи, чего ты ждал? Не знаю. Но ты же с ним знаком. Я думал, у тебя есть какие-то секреты, штуки, о которых никто не знает. Информация о нем, об этом дворце, о том, как он действует и мыслит. Все мои знания давно устарели. Сейчас мне известно не больше, чем тебе. Но ты же согласился, Ол. Ты согласился помочь. Помнится, меня очень долго уговаривали найти императора и заставить его внять голосу разума. В то время я был занят спасением этих людей и поиском безопасного пристанища. Но ты настаивал. И только поэтому ты решил помочь. «Тебе всегда удавалось подобрать нужные слова, Джон. Вдохновить. Ты был готов сражаться с созданиями невообразимой силы. И да, я согласился помочь. Понятия не имел как, но согласился. Я разделяю ужас грамматикуса, Алани», — замечает Актея. Остальные члены группы нерешительно подходят, привлеченные разговором на повышенных тонах. «Как и он,